Издательская платформа «Рограмм» представляет «Александр Черчинь. Герцог для сиротки». Читает Виктория Мартынова. Глава первая, в которой ситуация накаляется. Тарис Старк. «В последнее время я редко собирал у себя ближний круг и сам не ходил на камерные вечеринки друзей. Но в этот раз отказаться не получилось. Хотя бы потому, что Натан прямо сказал «надо обсудить пари». Вернее, что с ним делать. Так что сейчас мы всей нашей великолепной четверкой сидели в апартаментах маркиза Реманского, которые были чуть скромнее моих, но все равно достойные. Натан играл в радушного хозяина и наполнял дорогим виски бокалы мне, улу и харсу. Хотя я был уверен, что основной диалог состоится между мной и Натаном как главными спорщиками. Передав мне бокал, Натан упал в кресло напротив и язвительно поинтересовался. «Ну что, Тарис, будешь снимать ремень? Или попросишь продлить срок пари? Твоя добыча вытерла от тебя ножки. Кажется, пришло время признать поражение. м, -м, -м единый! Самую крупную звезду всей Академии прокатила деревенская девчушка!» натан усмехался настолько понимающе что кулаки чесались подправить ему нос вогнуть в череп эту вот горбинку натан ты и сам пролетел напомнила его собственном провале харс притом тебя так вообще отвергли прилюдно и предпочли какого-то оборотня так и спор был не обо мне к тому же это временно я еще не сдался беспечно отмахнулся мой заклятый дружок «Ну так что, Тарис?» Я устало прикрыл ресницы, борясь с желанием потереть виски. Голова раскалывалась, а под ребрами опять ворочалась ледяная змея боли. Надо же, а мне казалось, что хотя бы эта мерзость меня оставила. Но нет, ни единого радостного проблеска. Все летело к тварям нижних миров под хвост. Ситуация стала неуправляемой. Едва ли не впервые в своей логичной и упорядоченной жизни — Я совершенно потерял вожжи управления своей жизнью. С того самого жуткого дня, когда погиб отец, у меня появился странный пунктик. Контроль. Максимальный контроль. С тобой не случится ничего плохого, если ты контролируешь всё вокруг. Потому я чётко знал, чего хочу от жизни. Моё будущее было по годам распланировано. Мною же. Я знал, что буду делать сегодня, завтра, послезавтра и через месяц. Я понимал, где стану работать, я знал, какие женщины будут в моей постели, я примерно представлял, на какой леди женюсь. Разумеется, речь не о внешности. Я четко определил для себя ее, скажем так, технические характеристики. И да, возможно, за ними скрывалась совершеннейшая безликость, но это уже детали. Проблема в том, что ни в одном моем плане не было блондинистой пастушки, которая одним своим появлением все к демонам разрушила. А как все сначала было просто, а? Затащить детку в постель, провести там несколько ночей к своему и к ее удовольствию, унять иссушающий голод по ее телу и отпустить. Как всегда. Место женщины вовсе не на первых позициях рейтинга в приоритетах мужчины. А Ахеля сводила меня с ума. Манила, искушала, и сама ни демона не понимала, какой именно эффект производит. Вообще очень сложно оказалось иметь дело с девушкой, которая даже не подозревает о том, как на тебя действует и как может этим воспользоваться. Но особенно отвратительно, когда правда всплывает, благо не вся, и эта самая девушка начинает от тебя шарахаться по всей академии. «Ну так что, Тарис?» Натан подался вперёд, с прищуром глядя на меня. «Впрочем, у меня есть ещё одно предложение. Исключительно из уважения к тебе и потому что я знаю, чей именно этот ремень». Предмет спора принадлежал моему отцу, и я до сих пор не могу понять, в каком именно угаре умудрился поставить его на кон. Да и вообще, как я сподобилась поспорить на Хелли. Нужно было действовать самому. Хотя, будем честны, в угаре алкоголя и одержимости. Мне очень нужен был какой-то спусковой крючок, чтобы с чистой совестью начать общаться с малышкой. Ведь герцог не может просто так ухаживать за девчонкой не аристократического происхождения, а пари — дело благородное». «Я действительно так думал? Идиот!» «Какое же предложение?» — спросил Натана. Голова болела все сильнее. Я все же поморщился и потер висок. «Не кривись, тебе понравится!» По-своему понял эту гримасу Натан. «Мы продлеваем пари до конца этого года. Девочка оказалась достаточно крепким орешком, а такого никто не ожидал. Но в пари теперь участвую и я. Активно участвую, если ты понимаешь, о чем я». Натан, боюсь, что это развлечение мне наскучило. Так что я встал и потянулся к своему ремню шусам, демонам и всем тварям нижних миров. Ремень безумно жаль, но я сумею отыграть его назад. Натан — азартный парень». «А я боюсь, что ты чуть-чуть не понял, друг мой». Натан развалился в кресле поудобнее и, сделав большой глоток виски, с видимым удовольствием облизнулся. «Я не выбываю из игры, Тарис. В любом случае. Раз тебя Хелли больше не интересует, то она остаётся или со мной, или с этим оборотнем, которого ты планируешь измордовать на ближайшей тренировке». «И меня должно это заботить?» — хмыкнул я, ощущая, как в груди что-то подпрыгивает и переворачивается. И это была непривычная боль. Совсем не она. «М-м, дай-ка подумать». Он демонстративно подпёр кулаком подбородок. «Наверное, нет. Не должно. Но есть один нюанс. Если ты сейчас выбываешь из гонки, то отказываешься от своих притязаний на хилли вообще. С чего ты решил, что я последую этим непонятно откуда взявшимся условиям? С того, что ты, как лорд, прекрасно понимаешь, И если ты сходишь с дистанции, то делаешь это на совсем, сдаешься, говоря попросту. Так вот, Тарис Старк, ты сходишь с дистанции. Желание подрихтовать приятелю физиономию стало практически нестерпимым. «Нет, я остаюсь. Ты же знаешь, Натан, уступать не в моих привычках». Только два вопроса было в голове, когда я выходила из гостиной по окончании вечеринки. Первый — зачем мне это? Второй — как победить? Даже не из-за того, что герцогу Таркскому не пристало проигрывать а просто потому, что одна мысль о Хелле в объятиях кого-то другого доводила до иступления. Стоит признаться хотя бы самому себе, я продолжил пари потому, что не мог, просто физически не мог лишить себя возможности хотя бы попытаться еще раз. Почему меня так ведет от этой девчонки? Почему кажется, что вместе с ней я потерял кусочек солнца? Никогда, никогда не замечал в себе ни капли сентиментальности. Надо еще раз провериться на зелье. Пробормотал себе под нос. Сданул кулаком по стене и быстрым шагом двинулся к лестнице. В груди кололо все сильнее. Идти прямо и не морщиться становилось все сложнее. Скорее бы достичь своих комнат, принять обезболивающее и пойти на тренировку. Забыться в бою, хоть ненадолго. К сожалению, так, как хотелось, не получилось. «Моя комната последняя в коридоре». И вот на подоконнике торцевого окна в нескольких шагах от двери сидела Мариана. Судя по всему, сидела давненько, пялилась в окно. «Птичек, что ли, считает?» А на хорошенькой мордашке царило выражение скуки. «Тарис!» Заслышав мои шаги, она встрепенулась, радостно улыбнулась и, соскочив, бросилась ко мне и повисла на шее. «Боги, чем я думал, когда выбирал именно эту девицу? Хотя, будем честны, вообще ничем». Просто в голову пришла мысль. Видимо, Хели боится, что я снова стану ее домогаться. И чтобы она перестала так от меня шарахаться, нужно завести себе подружку. Но чуть более официальную, чем Элефиса, Чтобы они знали. Но не считали при этом серьезным увлечением. Мариана просто подвернулась под руку, когда подсела к нам во время обеда. И так хлопала нарощенными магией ресницами, что мне казалось, что меня сейчас снесёт. В прошлом году у нас не был случайный, вообще ни к чему не обязывающий секс после вечеринки. Один раз. А сейчас и секс это пока не случилось. В данный момент я сходилась не на одно свидание и подержал за ручку. К сожалению, это активировало в первой красотке факультета режим липучки. Она висла на моей шее при первой удобной возможности. Она пыталась прижаться всеми округлостями и выразительно намекала, что не против повторить прошлогодний опыт. Сама же никаких намеков понимать не желала, а просто послать ее подальше мне мешало воспитание. Нужно было выбрать другую. Почему-то я считал, что если у девушки есть титул от рождения, а плюс к нему звание самой привлекательной самки факультета, то и гордости в ней должно быть тоже немерено. Ошибся. Что ты тут делаешь? Я снял с себя тонкие, но на удивление цепкие ручонки Марианы. Эм... Красивые глазки нервно забегали, но девушка быстро нашлась. Тренировала методику неслышного шага. На улице холодно, так что я ходила по общежитию, и тут ты. А вроде не дура. Так тренировалась, что потом ждала меня, и тут я? Не удержал я сарказма. «Да, то есть нет?» Она замолчала, чуть смутившись. Я несколько секунд честно подождал развития событий. Не дождался и решил уже прощаться, как Мариана внезапно выпалила. «Не хочешь погулять? Или чаю попить?» Я смерил ее оценивающим взглядом. «Определенно тут есть чем пить чай». Тонкая талия, длинные ноги, подчёркнутые фасоном платья, крутые бёдра. Разве что грудь подкачала. Маленькая. Не то что у Хелли. Вообще у Марианы была только одна, но зато большая, примерно как её сексуальная попка, проблема. А точнее, недостаток. Она не была Хелианной. А потому её не особенно хотелось. Можно, конечно. Но зачем? Я поморщился, как от зубной боли поняв, что отказываюсь поиметь девицу, которая сама лезет в мою кровать, из-за того, что она не похожа на другую девицу, причем на ту, которая меня послала». Докатился Тарис Тарк. Мариану тем временем, видимо, смутило длительное отсутствие ответа. Сверкнув на меня внезапно злым взглядом, она отбросила за спину густые распущенные волосы и сказала. «Я поняла. До завтра, Тарис. «До завтра», — согласился я. И сразу пожалел. Эти слова можно воспринять как обещание. И Марианна, несомненно, так и воспримет. Проводил девушку до выхода из общежития и слегка привлек к себе, чтобы коснуться ее щеки поцелуем. Все же какие-то надежды я ей подал. Но Марианна повернула голову, и наши губы встретились. Именно в этот момент дверь открылась, и в нее влетела Хелли. В голове пронеслись все ругательства разом. «Ой, извиняюсь!» И голос такой равнодушный, спокойный, словно увиденное вообще не взволновало. Марианна прижалась ко мне так сильно, словно хотела заползти под одежду и облепить всю кожу, и на удивление противным голосом ответила. «Ну вот и иди, куда шла, деревенщина!» «Что? Ты невежливо!» — ровно заметил я. «Э-э, Тарис...» «Ты же сам раньше говорил...» Она осеклась. «Все же не совсем дура. Наверное. Во-первых, не в лицо. А во-вторых, я поменял свое мнение». В интонации Хели, которая почему-то не ушла, а продолжала стоять в двух шагах от нас, да еще и руки на груди скрестила, появились насмешливые нотки. «Да, ваша светлость, это вам свойственно, говорить не то, что думаете, и делать то, что хотите, за спиной». Я резко повернулся к ней и на секунду забыл дышать, потому что стоящая в столбе мягкого света лампы она была просто ослепительно красива. Нет, не такой идеальной красотой, что присущей Лефисе или той же Мариане, иной, мягкой, нежной. У меня пальцы закололы от желания к ней прикоснуться. Подойти, погладить пушистые солнечные волосы, шелковистую щечку — прижаться поцелуем к уголку пухлых губ, а после углубить его, позволить себе много, много больше. К счастью, пока я любовался Хелли, прошла всего секунда, хотя для меня она тянулась как вечность, но соображал я всегда быстро. Нужно возвращаться в реальный мир и делать хоть что-то для того, чтобы не усугубить ситуацию. Мариана, Хелианна, желаю вам хорошего вечера и заранее спокойной ночи. Но Тарис! – заикнулась была моя формальная девушка, которую сегодня прокатили с чаем. Всего доброго, мистер Тарк. Достойно ответила Хелли, развернулась и двинулась к лестнице. Странно, но Эммарианна вздернув подбородок, немедленно вышла на улицу, правда тут же сообщила: «До завтрашнего чая, Тарис! Что за настойчивость!» Такое поведение мало того, что унизительно для самой же девушки, так еще и... странное. Да, именно странное. Догонять Хелли я не стал. Сейчас это однозначно не имело смысла. Хелиана Вердзла «Учеба в этот раз не спасала. Сосредоточиться никак не получалось». Буковки прыгали перед глазами, апострофы расплывались, а мысли постоянно норовили уйти от латуанского языка гораздо более мучительным темам. Хотя еще месяц назад ей подумать бы не смогла, что существует что-то более изматывающее. Оказывается, существует. Треклятый Таррис Старк и его очередная пассия. Чего мне стоило сохранить лицо, увидев их поцелуй, знал лишь единый. И то не факт. Вряд ли Бог уделяет внимание страданиям какой-то там девчонки, совершенно ерундовым страданиям. И моя тетка сказала бы, что вот если озимые не взошли или репа не уродилась, это повод переживать, так как зимой тебе грозит голод. Деревенская жизнь она такая, даже в наше казалось бы прогрессивное магическое время. Слышишь, Хильди? Самой себе сказала я, дописывая фразу на лантуанском в тетрадке. Это ерунда. Последнее слово не получилось, и я вместо того, чтобы переписать, яростно его зачеркнула и еще раз зачеркнула, превращая в нечитаемую коляку моляку. А после схватила с кровати подушку и, как следует, ее подтискала, выкручивая уголки и представляя, как сворачиваю шею к гадкому, к гадкому изменнику. Это все воспринималось именно так, как он вообще мог меня целовать в первый раз в жизни по-настоящему, между прочим а после этого перебрать всех девиц разной степени доступности. На смену эмоциям, выброшенным в невиновную подушку, пришло опустошение. Я равнодушно смотрела на страницу с домашкой и понимала, что обеспечила себе еще полчаса работы, потому что сдавать в таком виде нельзя. У нас очень строгая преподавательница по магической лингвистике. За помарки занижает бал. А мне нужна повышенная стипендия. «Осень пройдет, а глянуться не успеешь, а зима в столице холодная, так как она севернее, чем мой прежний городок. Стало быть, в бюджете стоит толстенькая такая строка, шубка и сапожки. Мысли о бытии, как всегда, помогли. Но когда я достала из закромов коробку печенья и отправилась заваривать чай, то вообще похорошела». «Опять жрешь?» — спросила Елефиса, заходя в гостиную. «Плохая практика». «Мужики уж точно не стоят лишнего веса». Я покосилась на соседку. В целом наши с ней отношения не особо изменились, но временами перед внутренним взором вставала та самая картинка, которую я увидела тогда в дверях. Как Тарис прижимает красавицу Фису к двери, страстно целует, трогает. Я помотала головой, изгоняя противный образ, и цапнула из вазочки еще одну вкусняшку. «Ну и что?» Будут толстый и точно уверенный, что Эрику я нравлюсь не из-за внешности». На шум вышла Каролина. «А что у вас тут происходит? О, печеньки? Можно?» «Конечно. Наливай чай и присоединяйся», — махнула я рукой. Фиса расположилась на диванчике напротив и вела Карри в курс дела. Правда так, что лучше бы не вводила. «Да вот наш юный гений лопает печеньки». Грустит о козле и рассчитывает, что оборотень ценит в ней исключительно прекрасный внутренний мир. И никак не то, что у нее в лифчике. «Ну ты ехидна, Фиса!» покачала головой Каролина, налила себе из заварника в пузатую чашку темного чая и, глянув на меня, добавила. "Но «Ну, в чем-то права». «Не понимаю, о чем ты», угрюмо ответила я, вообще не желая развивать эту тему. «И вообще...» «С чего это ты, Элефиса, решила, что я о парнях переживаю? Я, может, за учебу волнуюсь и за все еще непомытого дракона?» «С таким лицом страдают над личной жизнью, а не учебными неприятностями». Покачала головой наша русалка, отбросила с лица волнистую темную прядку и обратилась к каре. «Слушай, ты со мной почти согласилась. Это даже любопытно». «То есть, несмотря на то, что Саршик весь такой из себя идеальный, «Ты все равно считаешь, что любит он еще и твою внешность?» «Я считаю, что человека любят в комплексе», откусив печеньку, ответила Каролина. «И любое изменение в нем — это определенное испытание чувств, ведь образ меняется. То есть да, если я вдруг стану в три раза шире, то меня станут любить не то чтобы меньше, но иначе». «А я по-другому думаю», — буркнула я в ответ. Если уж любишь человека, то его внутренний мир для тебя затмевает внешний. И он кажется красивым, любой, даже лысый или пожилой. «Идеалистка», — фыркнула Фиса. «Реалистка. У меня так тетка с дядькой живут. Обожаю друг друга. А ведь у дядьки шрам на все лицо после охоты неудачной, А тетка поперек себя шире стала после родов. Заболела. Доктора говорили, что не усваивается что-то. И тетка говорит, родители мои тоже так жили, душа в душу, хотя и у отца шрамов куча была. Я умолкла, да и девчонки тоже замолчали, поняв, что набрели на острую тему. Фиса со вздохом пододвинула ко мне печеньки, а после встала и принесла пирожные. У нее всегда были для таких вот случаев. Я поморгала с удивлением, поняв, что на глаза набежали слезы, но быстро вытерла их, пока соседки не заметили. «Вот ведь! Вроде и не знала родителей, а стоит подумать...» «Так что там с драконом?» Наиболее действенно сменила предмет разговора Каролина. «Да ничего. Почти неделя прошла, но сейчас сплошные зачеты. И рефераты на дом задают. Устаю. Руки не дошли даже на предмет помывки глянуть. Профессор же мне иллюзионный амулет выдал. Надо бы хоть объем оценить». А я все, что успела, книжки нахватать в библиотеке из категории тех, что пригодиться могут. «За отчетная неделя прошла. Скоро займешься своей темой», — успокоила меня Фиса и спросила. «А какие у тебя вообще цели? В честь чего профессор Рио такие задания дает?» «Если я справлюсь, то он станет моим научным руководителем», — поделилась я с девочками своей мечтой. «Вы знаете...» Мне по-прежнему очень нравится бытовая магия. Она для меня самая функциональная, а профессор в этой области лучший, притом не только как практик, но и как теоретик. Хелли. Элефиса забарабанила пальцами по краю стола. А ты не думала, что бытовая просто самая привычная? Ты же стихийную почти не знаешь, так как только начала учиться. Большая часть твоих сокурсников не имеют никакой базы, а у тебя иная ситуация. «Возможно», — кивнула я. «Но в любом случае время покажет. Жизнь мага длинная, может, еще успею профиль сменить». «Эх, девчонки, заболталась я с вами. Как всегда интересно, но надо спать. Хочу утром пораньше встать и все же сбегать на полигон, посмотреть на это диво-дивное, драконистое». «Сладких снов», — улыбнулась Карри и замахала руками. «Ты иди, иди, я тут все сама уберу». Фиса помогать ей не стала, ушла к себе в комнату. Зато в кои-то веки не забрав пирожные. Чудеса прям. Закрыв свою дверь, я со вздохом посмотрела в темное окно. Утро вечера мудренее, не так ли? Надо сказать, что встать пораньше я хотела по еще одной причине. После моего объявления, что мы вместе, Эрик почему-то решил, что надо провожать меня на учебу и обратно. И за эти несколько дней я уже слегка утомилась, И хотела побыть одна. Сходить на полигон, активировать амулет, подумать в одиночестве. Эх, кажется, что-то пошло не так. Никакой радости от обретения отношений. Одна тягость.